Глава шестнадцатая Вернулись мы ночью. В доме было темно. Даже в комнате Бердянского, который в основном вел ночной образ жизни, свет не горел. Я осторожно открыла дверь, и мы с Мишей, стараясь не шуметь, вошли. Стоило мне только переступить порог дома, как мои мысли тут же обратились к Севе. «Слушай, Миш, а где Всеволод живет?» «В доме ведь всего четыре комнаты, не считая мою спальню и библиотеку». «А почему ты у него не спросишь?» Вопросом на вопрос ответил Валеев. Я спрашивала, но он ушел от ответа. «Не знаю, Настя». Миша привлек меня к себе. «Попробуй еще раз этот вопрос задать. Выбери только удачный момент». Я уперлась ему руками в грудь и отклонилась назад, чтобы избежать поцелуя. «Ты же оперативник, Миша. Ты наверняка знаешь ответ на мой вопрос», — возмутилась я шепотом. «Может, знаю», — тут же согласился Валеев, почувствовав, что я сержусь. «Но это не моя тайна. Я что, по-твоему, балаболка какая-нибудь? Да и непорядочно это как-то...» «Друга бабе сдавать», — закончила за него предложение. «Я такого не говорил», — возмутился Михаил. Но подумал. Ладно, Миш, иди. Утро вечером мудренее. Я последую твоему совету и спрошу у Севы, если, конечно, застану его одного. В последние дни это стало проблематично. Ты ревнуешь? В голосе Михаила было столько искреннего удивления, что я улыбнулась. Тебе показалось. Если ты об этой кривляке Алене, то тебе не на Севу, а на Бердянского надо обижаться. «Причем здесь Николай Велиминович?» «Притом, вышвырнуть бы его на улицу, и дело с концом. Забыв о том, что в доме все спят, Миша произнес эти слова слишком громко. Шшш! зашипела я на него, прикладывая палец к губам. «Что ты кричишь?» «Прости, такие как Бердянский привыкли добиваться своих целей любым способом». Возмущенно шептал Мишка. Но Севе он не указ. Я вообще удивляюсь, почему он его терпит. Пользы от него ноль, а гонору и важности... Николай Велиминович хороший. Мне почему-то стало обидно, что Миша так отзывается о Бердянском, хотя причины, судя по тому разговору, что я услышала благодаря ворону, у него были. Замечательный. Пробу только ставить негде. Вылыхнул злоба Михаил, но быстро взял себя в руки и виновато добавил. «Не стоило мне этого говорить. Когда дело касается Бердянского, мне сложно быть объективным». «Вы с Николаем Велиминовичем в конкурирующих конторах работаете?» высказала я предложение, которое давно вертелось у меня в голове. Миша усмехнулся. «Можно и так сказать». И потянулся меня поцеловать. Я ответила, а потом легонько, отталкивая его, прошептала «Иди уже!». Проводила взглядом крепкую мужскую фигуру, с легкостью взлетевшую по лестнице, потопталась на месте, но в комнату к себе не пошла, а направилась на кухню. Не включая света, подошла к фильтру, налила в стакан воды и повернулась к окну. Просто чудо, что стакан не выпал у меня из руки, потому что из темноты комнаты на меня смотрели два светящихся глаза. Я замерла со стаканом в руке. Огоньки направились в мою сторону, а потом вдруг исчезли. Большой черный кот грациозно запрыгнул на подоконник и сел ко мне спиной, всматриваясь в темноту пустующего двора. Я с залпом выпила воду, поставила стакан на стол и тоже подошла к окну. Подняла руку, чтобы погладить кота, но тот прижал уши и зло зашипел. Я опустила руку. В ту же минуту одна из створок окна распахнулась, и кот выпрыгнул во двор. Я вздохнула и пошла к себе. Умывшись и надев пижаму, забралась в кровать, засунула руки под голову и стала думать. Чем же еще заниматься одинокой молодой девушке ночью? На своей прошлой работе я считалась неплохим аналитиком, но здесь и сейчас, когда мои мысли обращались к Сиве, умение логично мыслить исчезало, поглощенное обидой. Как он мог променять меня на Алену? Не буду отрицать. Она девушка яркая, красивая и раскованная. Правда, последнее качество скорее говорило не в ее пользу. «Но, может, именно такие девушки и нравятся Севе?» Я вздохнула, вспомнив сестричку, сидящую на коленях у Зимина. Со мной он таких вольностей не позволял, даже поцеловать не захотел, когда возможность была. Выходит, я ему не нравлюсь. А что, вполне логичное умозаключение. Неожиданно я вспомнила, как Сева гладил и обнимал меня после того случая с серым человеком, и тут же оборвала себя. Скорее всего, он сделал это из жалости, ведь я была сильно напугана, и Сева старался меня успокоить. Тяжело вздохнув, поняла, что настроение окончательно испортилось. Я повернулась на бок. Интересно, на что намекал Мишка, говоря о Бердянском? Я попыталась вспомнить. Он сказал, что мне не на Севу надо обижаться, а на Николая Велиминовича. Почему? Вот всегда так. Скажет А, а Б надо самой додумывать. Наверняка это у Мишки издержки профессии. Думает, если ему что-то известно, то и другие об этом тоже знают. Я закрыла глаза, прокручивая в голове наш разговор. И вдруг поняла. Неужели это Бердянский заставил Севу за Аленой ухаживать? От удивления я даже села на кровати. «Нет, бред», — решил я, падая назад на подушку. «Такой, как Сева, ничьих приказов слушать не будет, если только они не касаются чего-нибудь важного, причем лично для него. А что для него важно?» Я потерла нос. «Бабушка! Для него важно все, что связано с моей бабулей! Но какое отношение ко всему этому имеет Алена?» Все, я окончательно запуталась. Перевернулась на живот и зарылась лицом в подушку. Скоро уже расцветет, а я все никак уснуть не могу. Правду говорят, дурачок думками богатеет. И кота нет. Некому меня успокоить. Он почему-то на меня злится. Не за то, надеюсь, что мы с Мишей гулять ушли, как все сложно. И кот этот все-таки очень странный. Я так и не смогла доказать, что он и Всеволод одно существо. Так, не отвлекаться. Раз Валеев и Бердянский занимаются поиском убийцы моей бабушки, а Сева им помогает, как может, почему бы мне тоже не поучаствовать в этом? Надо попросить Мишу отвезти меня в лес, туда, где нашли тело Марии Федоровны. Он, конечно, будет отказываться, но я смогу убедить его. Я улыбнулась, представив лицо Михаила. А вот Алёна? надо от нее избавиться. Иначе моя нервная система не выдержит, и я ее чем-то более серьезным, чем половника, грею. Есть у меня один план. Вот только, не знаю, сработает он или нет. Утром я ждала Алену на кухне. Миша с Ульяной уже поели. Для Берденского было рано, хотя иногда он нарушал собственные правила и спускался вниз, чтобы позавтракать вместе с остальными. Наконец, послышался стук каблучков. Я поднесла чашечку с кофе к губам. Должна сказать, что я неплохо играю в карты, хотя и не люблю это занятие. Нет во мне игровой искры, желания победить любой ценой, хотя, может, именно поэтому я и выигрываю. Но все это в простые игры типа дурака. В преферанс и покер мне играть не приходилось. Надеюсь, что и Алена не самый лучший игрок. В эту минуту открылась дверь, и Рыжая вошла в кухню. Увидела меня и замерла на пороге. Потом, видимо, решив, что бояться меня глупо, а может, надеясь на поддержку Севы, который почему-то не пришел вместе с ней, подошла к кофемашине и ткнула в кнопку. Я усмехнулась. И так партия началась. Как спала заботливо поинтересовалась я. Голова не болела? — Немного, — ответила Алена, именно так, как я и рассчитывала. Но Сева помог мне. Ее улыбка была неискренней, но сейчас меня это не волновало, и я продолжала гнуть свою линию. — Значит, сегодня ты себя хорошо чувствуешь? — Нормально. А к чему эти вопросы? Сестренка вместе с чашкой направилась ко мне вчера когда мы с мишей гуляли посетили я нотариальную контору я договорилась с нотариусом что он придет сюда сегодня в одиннадцать часов а причем здесь я алена не могла понять к чему я веду разговор ты сказала что у тебя есть документы подтверждающие наше родство он взглянет на них чтобы проверить подлинность зачем во взгляде алены было недоверие а еще едва уловимый страх которую она пыталась скрыть от меня. «Ну, ты же сама сказала, что пришла получить свою долю наследства. Уже неделю ты живешь здесь, не как мой гость, а как хозяйка». Это был даже не намек. Это была констатация факта. А так как Алена все еще продолжала моргать, делая вид, что не понимает, я спокойно, но уверенно продолжила. «За проживание в гостевом доме надо платить». «Продукты куплены на мои деньги. Опять-таки, надо убираться, налоги тоже никто не отменял. Если ты такая же наследница, как и я, нам нужно делать это вместе. А долю твоего участия определит нотариус. Мне лишнего не надо. Будешь отдавать мне деньги пропорционально твоей доле наследства. Идет?» Алена снова моргнула и вдруг выдала. «Я не могу!» Я подняла брови и изобразила на лице удивление. Видя, что интриганка молчит, я собралась еще раз повторить свои слова, когда услышала «В одиннадцать часов у меня встреча. Я не могу ее отменить». «Ну, оставь документы мне, я их покажу нотариусу». «Нет, я тебе не доверяю». Я пожала плечами, словно хотела сказать «Ну, нет, так нет». «Тогда оставь их в севе. «Ему ты доверяешь?» «Всеволода нет. Он ушел, и я не знаю, куда», поспешила сказать Алена, одним глотком допивая свой кофе и вставая из-за стола. Я тоже поставила чашечку на стол и развернулась корпусом, чтобы видеть сестричку. Та полоснула чашку под струей воды и заспешила к выходу. «Подожди!» — успела крикнуть я. «А как же нотариус?» «Что мне сказать ему?» «Что хочешь? Это не мои проблемы!» Долетел до меня голос Алены. Хлопнула входная дверь, и послышался стук каблучков теперь уже на крыльце. Я довольно улыбнулась. «Мой план сработал. Теперь всегда при ее появлении буду говорить о нотариусе. Судя по всему, никаких документов, подтверждающих наше родство, у нее нет». Поэтому Алена будет избегать встречи с человеком, который может ее разоблачить. Надо, кстати, попросить Мишу, чтобы он действительно нашел нотариуса в поселке или городе, неважно. Взял у него карточку или копию лицензии на право деятельности. Так держать Алену подальше от дома мне будет проще, пока я не разберусь, кто она такая и зачем пожаловала. Я довольно улыбалась когда дверь в кухню-столовую приоткрылась, и на пороге появился кот. С важным видом он пересек помещение и положил к моим ногам дохлую мышь. Я усмехнулась, быстро подхватила кота на руки, пока он не успел удрать. Держа его под мышки, прямо перед собой я произнесла. — Ты меня испугать хотел? — Так знай, я мышей не боюсь, тем более дохлых. «А если это благодарность за то, что я Алену выпроводила, то подарок засчитан». Кот фыркнул и облизнулся. «Ты больше не злишься на меня», решила на всякий случай уточнить, усаживая красавчика на колени. Кот спрятал голову мне в подмышку. Я погладила его по спине, пропустила между пальцев пушистый, как у белки, хвост и тихо произнесла. «А мышь все-таки убери. Мне ее противно в руки брать». Кот вздохнул, И спрыгнул на пол. Поднял голову, сверкнул на меня зелеными глазами, поднял с пола мышь и пошел прочь. Вот и скажите мне после этого, что животные человеческий язык не понимают.